9. Звук накатывал, принося ощущение времени и себя самого, своего тела. В следующий миг, сквозь невесомую ткань комбинезона, ступни ощутили ребристый пол. Как-то незаметно и совершенно спокойно стало светло. Повертевшись, он обнаружил себя там, куда вошел то ли пару минут, то ли пару часов назад. В терминале «Хоррис Дайнэмикс». Вернувший его в реальность, звук прекратился, и, казавшаяся монолитной ранее, изогнутая стена перед ним раскололась, формируя выход. «И что все это было?» – подумал он, покидая терминал. Стоявший в паре шагов Перепелкин приветливо помахал рукой и солнечно улыбнулся. Владимира Савина нигде видно не было, зато в одном из кресел обнаружился незнакомый кузнецову юноша, отстраненно смотрящий в стену. Поздравляю с первым выходом в верт-реальность. Не стой столбом, проходи, переодевайся». Получился позитивом Перепелкин. «Что-то пошло не так?» Неуверенно спросил Егор Кузнецов, прижимая, как это показывал на инструктаже, Савин, руку к контактной зоне комбеза. Живая ткань отозвалась на касание легкой вибрацией. А скрытые застежки и фиксаторы перестав удерживать костюм в состоянии второй кожи раскрылись потом все потом замахал рукой перепелкин егор кивнул и удалился в раздевалку 15 минут спустя устроившись в соседнем кресле он не смело посмотрел на максима тот негромко позвал хэмен. Юноша повернулся, и Кузнецов отпрянул, когда из тёмных провалов глаз на него обрушилась неподъёмная тьма. В себя он пришёл, как показалось, пару мгновений спустя. Стоявший рядом Максим заботливо протягивал знакомый широкий стакан. «Такое иногда случается», – проговорил он, смотря как Кузнецов жадно глотает воду. «Что случилось?» Ставя на стол пустой стакан, спросил Егор. Перепелкин неопределенно развел руками. «Индивидуальная реакция организма на ТВР. Для здоровья в этом нет никаких проблем. Всего лишь что-то вроде расстройства вестибулярного аппарата со временем может и пройти само собой при регулярном использовании ТВР. Но у нас, как ты понимаешь, нет времени на ожидание, поэтому контракт с тобой мы расторгаем». Не переживай, предусмотренную в этом случае разовую выплату ты получаешь плюс сверху вдвое за возможные неудобства. А теперь... Широко повел рукой в сторону двери Максим. Следуй за мной в бухгалтерию и будем прощаться. Внимательные камеры наблюдения тщательно фиксировали, как Кузнецов, потеряно озираясь, словно видел многое тут впервые, походкой марионетки выходит из студии 14. Они же проводили его в лифт, затем в бухгалтерию, а после и на выход из здания. Однако и после этого слежка не прекратилась. Высоко в небе, в одном из постоянно находящихся в воздухе автоматических метеорологических дирижаблей, открылось незадекларированное и необслуживаемое техниками отверстие. Сквозь него... По направлению движения Кузнецова были распылены мельчайшие наноботы, разом охватившие происходящее вокруг него сотни миниатюрных линз. Одноразовые крохи, медленно взмахивая микрокрылышками, создали объемную картинку всего в зоне наблюдения. Отработав положенный срок, они спланировали на землю, и вшитая программа утилизации запустила протоколы разложения на составные элементы. К этому моменту Егор Кузнецов уже находился дома, где часом ранее прошел обыск, и были установлены скрытые камеры. Никаких последствий проведенного обыска Егор заметить не мог. Все объекты, вплоть до волосков, находились на своих местах. Кузнецов же до сих пор пребывал в легком ступоре и потерянности. С ним что-то произошло в этом чертовом месте. Казалось, в нем самом чего-то не хватает. И вместе с тем что-то стало, как оно и должно было всегда быть. Из-за двойственности восприятия себя самого, мозг буксовал на месте и накатывала головная боль. Что его вообще понесло в этот хорос? Как он подписал с ними договор? «Зачем?» Наваждение какое-то. Хорошо же сиделось на месте. Обеспечен и благоустроен. Нет же. Понесло искать приключения на задницу. Будто и не с ним все это происходило. Причем не только последние несколько дней, а даже несколько лет. Зачем он вообще начал снова играть? Сейчас сама мысль об этом казалась смехотворной. «Он свое уже выиграл. Взял главный приз». «Взял...» Образы прошлого накатывали волной и почему-то противоречили друг другу. Вот его душит Пустыгин, а в следующий миг он сам бьет шокером Пустыгина в спину. Прижимающаяся к груди Марина, и она же, только отлетающая к стене от его пощечины. «Как же так? Ведь этого не было!» «Чертовщина какая-то!» Голова разболелась совершенно... Пройдя к бару, Кузнецов достал несколько бутылок и, доверху наполнив стакан, осушил его в несколько гладков. Хотелось сделать то, мысли, чем не приходило в голову последние лет пять, не меньше. Безучастные скрытые камеры и датчики внимательно наблюдали за тем, как беспокойный человек жадно, словно алчущий влаги пустынный скиталец, опустошает стакан за стаканом. который час двое, устроившиеся за небольшим треугольным столиком, в центре непроницаемо черные плиты, парящие над городом, наблюдали за действиями третьего. Румяный толстичок, сидевший неподалеку на полу, увлеченно собирал очередное нечто монструозное из небольших плашек, палочек, втулок и колесиков. Порожденный им чудовищный гибрид птеродактеля с ледоколом хищно сверкал металлом и бликовал пластиком. Сакар, в который раз поразился человеческому гению, создавшему конструктор-механик номер 6. 630 деталей, сотни вариаций сборки, тысячи модификаций. Отличия всегда будут в мелочах. Они все это очень хорошо понимали. И сам сакар и Монту, и Хэмен. В особенности Хэмен. Им еще долго придется иметь дело с плодами, совершенные им когда-то ошибки. Такая мелочь. А какие катастрофические последствия длиной в тысячелетия. Об этом давно не говорили. Однако случались такие, как сейчас – Невольные напоминания о непрогнозируемых мелочах. Мелочи. Вся нынешняя ситуация сложилась как раз из-за такой вот неучтенной мелочи. Когда произошел первый инцидент, они обрадовались, хотя и осознали, что пропустили его подход. Что стоило после этого сделать обязательным прогон через Хэммена всех кандидатов в операторы? Он же сразу видит, что творится у них в головах, читая сами вероятности, или, как их еще называют, нити судьбы. Это бы ничего не изменило для них. Чужака все равно пропустили бы внутрь проекта. Для этого и создана эта ловушка. Только тогда мы бы знали, кто он, этот чужак, а не гадали, как сейчас. И это не говоря про побочные понесенные потери. Мало того, что система оказалась уязвима для манипуляций со стороны, так они еще и потеряли ценных сотрудников. Сакер знал, что два погибших Хема легли очередным бременем не только на механическую ба Хемана, но и на его собственную. Из-за того, что Сакер скрыл часть информации, его собрат потерял слуг. Это, разумеется, не сравнится с тем, когда Хэммон лишился всех своих учеников, в которых вложил себя самого. Однако потеря существенная. Картина произошедшего почти сложилась. Почти. За исключением ряда важных деталей, упущенных ими из-за мелочей. Свою ловушку на затаившегося врага они начали разрабатывать более сорока лет назад. Технически же она была воплощена вместе с первым прототипом ТВР в начале 2010-х годов. Их проект не был ни игрой, ни VR-реальностью. Они с собратьями создали самый настоящий портал в вечность, в центре которого находилось нечто бесценное для их врага, то, зачем он обязан был прийти. Когда оператор 103 Начал свой путь по сферам проекта Видара, бывшими ничем иным, как срезами эха изначального. Они поняли, что поклевка началась. Терминал был устроен так, что внутрь срезов пропускал только «К» или духовного двойника, равного человеческому объему. А значит, враг не мог воспользоваться им самым и должен был использовать агента. Существовал еще один способ, но враг ни за что не пошел бы на него. 103 уверенно дошел до начального среза и последовательно прошел восемь врат. А вот дальше произошло непонятное. Ликвидировав стража первых врат, 103 не прошел в них, сам заняв место стража, а физическое тело оператора – или, как говорили высокие, «Хат» просто-напросто опустела, и началось непонятное выжидание. Чего ждал агент, они не знали, сами ожидая развития событий. И вот дождались. 194 был приглашен в проект как источник дополнительных мощностей. Ему действительно предложили настоящую работу – Проверка выявила его знакомство с 103-м, однако простейший анализ подсказывал, что возможность использования двух агентов из одного круга знакомства ничтожно мала. К тому же, 194-й в интересующем их плане был идеальным кандидатом в операторы. Игровые проекты «Полигон-12» и «Старгейзер» были созданы для поиска именно таких людей. В них игрок получал помощника, искусственно созданное существо, что помогало ему в приключениях. За обе игры помощник давал игроку 78 рекомендаций в ситуациях прямого или косвенного выбора пути и действий. 52 из них имели значение в рамках теста, а 9 и вовсе были прямыми приказами. В итоговую оценку сводился суммарный балл, полученный за сочетание собственной свободной воли и готовности в определенных ситуациях подчиниться без сожалений искусственному созданию. Одним из обладателей высшей оценки и был 194 -й. Для собеседования у Сакара всегда было два пути проведения встречи. По результатам кинесику хронокематического сканирования был выбран агрессивный протокол беседы. Полученные хронослепки не случившихся событий выдавали этот вариант как наиболее результативный. То, что 194 не тот, за кого они его принимали, для стабильной работы системы несущественно. Важно другое. Враг переиграл их, и он не понимает, как и зачем. В первый же вход 194 в ТВР, этот твари сделала свой ход, как всегда по натуре своей, непредсказуемая и жесткая. Для удаленного взлома слуги Хэммена использовалась технология первого поколения высоких, которую он считал безвозвратно утерянной. Детище Шу применялось для отбора первой группы и было уничтожено задолго до исхода. Врага тогда просто не существовало, а значит, на поле появился кто-то еще. И это в довесок к троим наблюдателям, что прячутся внутри проекта. Однако их действия пока не несут вреда, а скорее наоборот, учитывая поддержку ими ряда операторов» что пытались устранить агента врага у первых врат. Итак, есть кто-то, кто либо воссоздал, либо изобрел самостоятельно технологию удаленного захвата сознания. Этот кто-то действует в интересах врага, либо самостоятельно пытается получить доступ к эху изначального, вернее к тому, что сокрыто в его сердце, в самой вечности. Захватив Хэма, этот некто умудрился обойти базовые правила проекта. Духовный двойник оператора к должен проделать путь последовательно через все девять срезов эха. От самого искаженного того, что большинством воспринимается вверт реальностью, которую они никогда не смогут преодолеть до самого первого эха почти верной трактовке давно прошедших событий. Эта гениальная идея принадлежит Хэмену, который, даже утратив часть своих былых возможностей, остался способен творить настоящие чудеса. все эти реперных точек пространства и времени от вымысла к реальности была воплощена в срезах эхо изначального. Девять срезов с 9 по 1. И 9 врат внутри первого среза с итоговыми вратами, ведущими в изначальный. Некто, захвативший разум слуги Хемена, смог с помощью терминала и неизвестных алгоритмов перебросить К оператора 194 сразу в первый срез. Как ответ оказался на поверхности? Зачем? Тут все ясно. Это действие сократило путь оператора примерно на год. А значит, этот некто спешит. Почему? Ответа нет. После экстренного отключения 194 они снова были поражены. Система четко зафиксировала перенос духовного двойника оператора в первый срез и отказалась вернуть его обратно, отрицая принадлежность к Человеку внутри терминала. Хэмон взглянул на нити судьбы Егора Кузнецова и вообще не нашел у него духовного двойника. Тот был давно мертв. Такое иногда случается, когда человек совершает нечто, убивающее собственного Ка. Получается, что некто воспользовался этим пустым сосудом Кузнецовым, поместив в него чужого Ка. А теперь этот чужак внутри системы. Кузнецовы использовали как расходный материал. Сканирование Хэммона показало, что он считает, что вошел в терминал, а после неопределенного висения в пустоте вышел из него. Собственно, для него все так и было. В проект отправился кто-то другой. Большего поверхностное сканирование показать не смогло. Память Кузнецова была выпотрошена и сшита из не принадлежавших ему воспоминаний. Дополнительную информацию без длительного копания в его мозгах получить было проблематично. За Егором установлено наблюдение на случай возможного контакта с теми, кто создал такую закладку. Обыск в квартире бывшего оператора был непродуктивен. Самым примечательным из найденного оказался листок формата А4 с обнаруженными на нем следами химического удаления текста. Предположительно, он содержал ключ-активатор, с помощью которого подсознанию сознанию Кузнецова было передано некое послание. После чего специальные чернила самоуничтожились. Что было исходно написано на листе, установить не представляется возможным. И если решение избавиться от самого Кузнецова с помощью химической бомбы становится понятным, он сыграл свою роль курьера, и следы этого попытались замести. То почему была совершена попытка убийства того, кого с таким трудом забросили в систему, было совершенно неясно. Сразу по прибытии в первый срез на 194 было совершено покушение Кто отправил низкосортного монстра убить того, кто был внутри капсулы, еще предстоит выяснить. Ясно только то, что возможностей у него явно немного. Монстром не управляли впрямую, он просто выполнял полученный приказ, как умел. Впрочем, у них самих в первом срезе примерно столько же влияния. Чем ближе к реальности, тем меньше возможностей внешнего воздействия. Однако неустановленный некто обошел их в техническом исполнении. Он смог провести заброску 194-го в первый срез, проведя ювелирное изменение слоя предреальности и оживив одну из пустующих стазис-капсул, поместив в нее оператора. Поскольку она изначально была пустой, энергия почти не расходовалась. Что ж, теперь они сами могут использовать эту лазейку» подобных капсул оказалось пара десятков. Врак или кто он там сумел переиграть их тактически. Это факт. Оставалось надеяться на заложенную изначально стратегическую задумку. Много вопросов и так мало ответов. И все было бы по-другому, если бы Хейман сохранил все свои изначальные возможности». Сакар снова посмотрел на увлеченно возящегося с деталями толстячка, собирающего очередного монструма. Все они знали, что монту не вносил иного смысла в сборку детского конструктора, кроме того, что ему действительно нравится эта развивающая игра. Однако Хэмман все равно, глядя на все эти детали, не мог не думать чаще обычного о мелочах, несущих погибель большим планом, а чтобы он, Сакар сделал на его месте. Этот вопрос не первый миллион раз промелькнул в сознании, и в который миллион раз был отметен, как некорректный. У них разные места, разный изначальный функционал. Каждый из них уникален и не подлежит сравнению с другим. Если кто-то желает убить 194-го, нам следует оберегать его. Нарушил многочасовую тишину Монту, закрепляя на место последнюю деталь конструктора и придирчиво оглядывая порождение своего причудливого разума. Легкое касание пальца и многокрылое нечто, поскрипывая сочленениями, взвилось в лучах закатного солнца и зависло под невидимым высоким потолком. «Тень истинного присмотрит за ним», — кивнул Саккар, в чьих глазах отражались легкие взмахи механических крыльев творения Монту. «Только этого недостаточно. Сколько тебе потребуется времени на отправку своих людей?» «Около недели», — вздохнул с сожалением Монту. «Мои люди воины!» И их придется немного поднатаскать в области всех этих виртов и их возможностей. Люди Хэммена, наоборот, знают всю эту лапшу, но, будучи в основном учеными, совершенно не умеют сражаться. Поэтому отправлять через выявленную уязвимость будем моих. «Из моих подойдут только трое», – произнес Хэммон. Хрустальные глаза его казалось… Смотрели в самую вечность. Я теперь гарантирую, что никого из наших хэмов больше не смогут взломать удаленно или напрямую. Ментальный блок обновлен с учетом данных о возможностях устройства ШУ. Если бы я знал раньше о существовании когда-то такого устройства, то внес бы эту правку ранее. «Мы это уже обсудили», — отрезал сакар. «Я не сообщил о машине Шу, потому что она уничтожена, Шу мертву, как и почти все из первых девяти. Мы имеем дело с кем-то еще, кем-то чужим, кто, скорее всего, действует совместно с врагом. Мы принимаем твою уверенность!» Синхронно кивнули Монту и Хэммон. Юноша с хрустальными глазами смотрел прямо на него». Однако будет лучше, если впредь ты будешь сообщать нам всю имеющуюся у тебя информацию. даже если ты не знаешь, как работала утраченная ранее технология, самознание о ее былом существовании может изменить многое в настоящем. Есть ли еще у тебя информация о каких-то неизвестных нам древних технологиях? Нет ничего такого, о чем я мог бы вам сообщить ответил сакар. Глядя в эти прозрачные глаза и видя в них свое отражение, секунду помедлив, Хамон молча смежил веки. Если бы он был уверен в том, что это враг проявил себя, а не кто-то чужой, ответ был бы иным. Глядя в лицо своему собрату, Сакар солгал, потому что еще надеялся, что прошлое сможет остаться в прошлом» с каждым хрононом, пронизывающим окружающее пространство. Надежды на это оставалось все меньше».